«Мне как-то не по себе, друг Джискар», — сказал Дэниел, — «что леди Гледи не под нашим непосредственным наблюдением». «На борту корабля это не обязательно, друг Дэниел. Я не обнаруживаю опасных эмоций. Кроме того, в данный момент с ней капитан. Да ей и полезно чувствовать себя хорошо без нас. По крайней мере, на то время, пока мы будем на земле». Возможно, нам с тобой придется предпринять неожиданные действия, если ее присутствие и безопасность явятся осложняющим фактором. Значит, это ты устроил так, что сейчас мы не вместе? Чуть-чуть. Как ни странно, я обнаружил в ней сильное стремление подражать поселенческому образу жизни в этом отношении. Она подавляла тягу к независимости главным образом из-за того, что ей казалось, будто этим она нарушает обычаи космонитов. Эти ощущения и эмоции нелегко интерпретировать, потому что я никогда еще не сталкивался с таковым у космонитов, так что я просто ослабил торможение легчайшим прикосновением. Она не захочет вообще отказаться от наших услуг, друг Жискар? Это очень огорчило бы меня. Этого не случится. Если она решит, что будет счастлива, живя без роботов, тогда и мы захотим для нее того же. Но я уверен, что мы будем полезны ей. Этот корабль – маленькое специализированное обиталище, где нет большой опасности. Кроме того, рядом с капитаном она чувствует себя в безопасности, и это уменьшает ее нужду в нас. На Земле мы, как я уже говорил, ей понадобимся, хотя и не так сильно, как на Авроре. На Земле нам, возможно, придется быть более гибкими». «Значит, ты догадываешься о природе кризиса, грозящего Земле? Ты знаешь, что мы будем делать?» «Нет, друг Дэниел, не знаю». Это ведь ты обладаешь даром предвидения. Ты видишь что-нибудь? Дэниел немного помолчал. У меня есть какие-то мысли. Какие же? Помнишь, в робототехническом институте, перед тем, как леди Василия вошла в комнату, где спала мадам Гледи, ты говорил мне, что у Мадира было два интенсивных всплеска тревоги. Первый — при упоминании о ядерном усилителе, а второй — при заявлении леди Гледи, что она поедет на землю. Мне показалось, что они связаны между собой. И я почувствовал, что кризис связан с использованием ядерного усилителя на Земле, и есть время предотвратить его. А доктор Амадира боится, что мы так и сделаем, если поедем на Землю. Я чувствую, что ты не удовлетворен этой мыслью. Почему, друг Дэниел? Атомный усилитель ускоряет уже действующие процессы распада с помощью потока частиц. И я думаю, что доктор Амадира хочет воспользоваться одним или несколькими усилителями, чтобы взорвать реактор, снабжающий Землю энергией. Высокая температура и механическая сила, сопровождающая атомный взрыв, вызовут многочисленные разрушения и пыль, и радиоактивные продукты выбросятся в атмосферу. Если это не погубит Землю, то уничтожение ее энергетических ресурсов наверняка приведет к длительному коллапсу земной цивилизации. «Страшная мысль», — мрачно сказал Жискар. «Это, похоже, есть определенный ответ на вопрос о природе кризиса. Но почему ты не удовлетворен?» «Мне разрешили пользоваться корабельным компьютером, чтобы получить информацию о Земле. Как и полагается компьютеру поселенческого корабля, он богат такой информацией. Похоже, что Земля — единственный населенный людьми мир, который не пользуется реакторами микрослияния в качестве крупномасштабных источников энергии. Там пользуется исключительно прямой солнечной энергией, и все станции находятся на геостационарной орбите. С атомным усилителем тут делать нечего, и можно разве что уничтожить мелочь, космические корабли, какие-то сооружения. Конечно, убыток ощутимый, но он не угрожает существованию Земли. А не может быть, друг Дэниел, что доктора Мадира имеет какой-то прибор, который способен разрушить генераторы солнечной энергии. «Если так, то почему он отреагировал на упоминание о ядерном усилителе? Против генераторов солнечной энергии усилитель бесполезен!» Жискар медленно кивнул. «Это ты верно подметил. И еще одно. Если доктор Амадира испугался, что мы поедем на Землю, то почему он не попытался тогда остановить нас еще на Авроре? А если он слишком поздно узнал о нашем отлете, «Почему не послал корабль, чтобы перехватить нас до того, как мы сделали прыжок? Может, мы на совершенно неправильном пути и таким образом сделали ложный шаг?» По всему кораблю разнесся прерывистый звук сигнала. «Мы благополучно сделали прыжок», — сказал Дэниел. «Я почувствовал это несколько минут назад, но мы еще не добрались до земли, и перехват, о котором ты говорил, еще может произойти, так что мы, вероятно, сделали шаг отнюдь не ложный».